Он чуть не пинками загнал свою пьяную команду в их многострадальный транспорт. Вэлэр схватился за глобли, взмахнул крыльями и полетел. Не туда, Вэлэр, к от другой дороге дрейпает, вполошился Стив. "Не очень хорошо", прошептала на лету гигантская летучая мышь. "Одним варишкой меньше будет. Я сказал назад год" Мы своих не бросаем. Тут из-за поворота выскочил кот. Увидев друзей, он рванулся к повозке, но ВЛР так яростно взмахнул крыльями, что товаришка промазал и чуть не улетел в кювет. Тем не менее, он удержал равновесие, сделал лихой вираж и помчался следом, наращивая обороты. За ним неслась толпа озорённых мужиков. Судя по всему, груз у кота был тяжёлый. Мужики не успевали. Валлер зараза уволил, зарал Стив: "Тормози!" Вампир скрипнул зубами, но всё же сбавил обороты. "Кидай гуся, Паниковский!" крикнул Стив. "Какого гуся?" выпочил глаза кот, поравнявшись с повозкой. "Сумку кидай, придурок, догонят!" Мужики дышали уже буквально в затылок воришке. Однако кот с добычей расстаться не мог. Сделав отчаянный рывок, он запрыгнул вместе с ней в талегу. — А теперь гони! — заорал Стив. И повозка рванула, да с такой скоростью, что Стив сразу понял, что Велер элементарно придуривался, позволяя себя мутузить на сцене. Погоня сразу осталась позади. Юноша взял это на заметку, решив объясниться с вампиром при первом удобном случае. Ковозка со свистом пронеслась мимо деревеньки под названием «Ближние подступы» и вновь загрохотала по тропинке, лавируя между деревьями. Только через полчаса бешеной гонки Велер начал сбавлять ход. — Приехали! — сообщил он, тормозя у раскидистого дуба. Крылья сложились, и вампир вновь принял человеческий обрик. Есть разговор с глазу на глаз. Юноша покосился на свою команду. К его удивлению, она мирно спала внутри повозки, распространяя вокруг себя довольно специфичные ароматы переработанного первача. Это ты их? Нет, ну жеды. Они столько выжродили, что непонятно, как вообще на ногах держатся. Уже не держатся. Ну что ж, поталкуем. Стив спрыгнул с треги, потянулся, разминал затекшие члены. Надойдём на всякий случай. Садись, на ногах правда нет. Валер сел на землю, прислонился к шершавой дубовой коре. Юноша пристроился рядом. Как познал о тайне моего рождения, свидетелей этого давно нет в живых, требовательно спросил Валер. Свидетели долго не живут, согласился Стив. Только прежде чем ты меня убивать надумаешь, а это хоть ты и вампир, не так-то просто. Давай попробуем расставить точки над и. Какие ещё точки Не понял, Валер. Маленькие такие, круглые. Ладно, не парься. Прими на веру следующее. Во-первых, ни о тебе, ни о твоих родителях и вообще ни о чём, что с тобой связано, я не знаю ничего. Это ясно? А как же во-вторых? Не дал себя перебить Стив. Душу раздирающую историю о бедной графине на сносях. Я придумал на ходу, как только понял, что ты вампир, а моя слегка переутомившаяся команда вряд ли сможет изобразить на сцене что-либо стоящее. Вот на вульгарную драку она потянет. Под нее я и подводил сюжет. Тьфу! — энергично сплюнул вампир. — Знал бы заранее. И в-третьих, — строго сказал Стив, — я должен был вернуть долг. Статьи, погоди. Юноша поднялся из волёк из повозки к отомку, свистутой у старосты деревни дальние подступы к отом. Открыл её. Так я и думал. О, зараза. Ну чем же теперь они со сборщиками налогов расплачиваться будут? Ну ладно, это уже проблема старосты. Наверняка он уже столько наворовал. Савкар шумно взхрапнул. И перевернулся на другой бок, чувствительно заехав при этом ногой по уху коту. Тот что-то промычал и тоже повернулся, неосторожно зацепив локтем Петручу. Циркач протяжно зевнул, запустил руку под юбку, что-то там себе почесал и не выходя из образа графини, прошептал во сне что-то типа хамы. После чего вновь заснул. Стип покачал головой, из вёрстки из сумки три золотых и передал их подошедшему к повоскю Валеру. "Мой воросчёте, свободен. У нас своя дорога, у тебя своя. Нам соседнее королевство спасать, ему эрта гасить". "Морта!" зашептал вампир, глаза его вспыхнули огнём. и горела в них такая лютая ненависть, что Стив невольно отшатнулся. — Ты знаешь, где его найти? — Старый знакомый? — осторожно спросил юноша. — Мне бы его хоть раз увидеть. Ох, я бы! — Так, кажется, у нас с тобой общие враги. Это обнадеживает. Не поделишься проблемами? — Да. Валер мрачно посмотрел на лицо Стива, слабо голубеющее, призрачно серебристым светом луны. Если поможешь мне до него добраться, поделишь. Ну, лично я просто обязан до него добраться. Вот только иметь в компанию нах вампира мне как-то не улыбается. Грязнёшь как-нибудь мне жушей к обосне, и проснусь я на утро хладным трупом. С длинными-длинными клыками. Нет, уж увольте. Мне мое здорово. Да не пью я кровь. В сердцах оборвал ее Валер. А что ты пьешь? Мед с томатным соком. Хорошо заменяет кровь. Я ведь только наполовину вампир. Вот почему ты у пчел мед воровал. Стоп. А как можно быть наполовину вампиром? удивился Стив. Наполовину беременным я ещё понимаю. Непорочные зачатия там, святой дух и так далее. Но как можно быть наполовину вампиром? Не очень просто. Мой родовой замок потребовал самоумерта, да и отец ему мешал. Вот по приказу колдуна мою мать укусил его слуга. Когда она была беременной, слуга его вампиром был. В ту ночь я и родился. Так и берёшь меня в команду. Я ведь не отстану, всё равно следом лететь буду. Ну, гораздо такой расклад. Куда ж от тебя денешься? В принципе, помощь не лишней будет. Только на ночь я тебе всё-таки целивсти свежу. Не возражаешь? Да иди ты. Обиделся Валер. — Можно подумать, я с этими пьяными идиотами спать буду, еще захмелею. — Так ты же с ними водку хрестал, думаешь, я не знаю? — А ты хоть раз пробовал отказаться от чарки за знакомство. Пришлось налаживать контакт. — Вы куда путь держите? — В Нурмудию. — Ну, значит, города двух стран вам не миновать. — Ну, я не знаю. Есть там один постоялый двор на окраине с довольно приличным трактиром. Приют одинокого странника называется. Если к утру сюда не вернусь, ждите меня там. — А ты куда? — Разведаю обстановку. Мне-то в Нурмудию попасть пару раз с крыльями взмахнуть. А вам подходящая легенда потребуется для прохода. — Да на шута мне этот город. Двух стран потребовался. Обойдем стороной. Ты что, с луны свалился. Там на двести километров стена, метров пятьдесят высотой. Бурмундия с Нурмундией постоянно воевали. Последние двадцать лет вроде мирно жили. А теперь опять разругались. Нет, города двух стран вам не миновать. — Ладно, я что-нибудь придумаю. Ты тоже подумай, что со своими алкашами делать. Ты с ними далеко не уйдешь. Валар взмахнул крыльями и исчез между деревьями. Стив посмотрел на свою команду и согласился с вампиром. — Духман от них шел еще тот. Нюхни и закусывай.